не меньше, чем покровительство короля в Берлине. Вы меня поняли? Не убегайте, не кричите, не делайте глупости. Это было бы совершенно бесполезно. Я буду говорить все, что мне заблагорассудится, а вам все равно никто не поверит. Полно, полно, я вовсе не хочу вас пугать. От природы я сострадательный кроток. И так поразмыслите хорошенько.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 И никто не заподозрит меня в этом. Так что повторяю, поразмыслите хорошенько. Я не тороплю вас. И так как я молчала, ужасаясь тому, что вынуждена терпеть подобное унижение, этот отвратительный субъект добавил, думая, должно быть, что я колеблюсь. А впрочем, почему бы вам не сообщить мне свое решение, дочережу?